Проходя мимо разрушенного помоста, я осторожно приподнял верхнюю доску и заботливо спросил. «Митя, ты живой?» «Вроде бы. Боленом пол с а так рад стараться». «Ну и ладушки. Перемона Митрофановича к нему домой отнеси, он сегодня перестарался. Рукоприкладствовать не смей, но если придет в себя, вежливо уточни». кто именно и в преддверии каких заслуг одарил его новенькой рясой. «Слушаюсь, батюшка сыскной воевода!» — гулко донеслось из-под руин. «И без моего разрешения никого не арестовывай!» На этот раз он промолчал, дабы не давать неисполнимых обещаний. А ведь мог бы и соврать. Знать, все все-таки исправляется к лучшему!» Цирковой атлет вышибала, на входе мне препятствий чинить не стал. несмотря на отсутствие стрелецких пищалей. Я, козырнув, прошел внутрь, почти сразу же столкнувшись с перемазанным краской богописцем. — Да вот, бегу киновари прикупить. Летит ровно вода. — Понимаю. — Успешно трудитесь на новом поприще? — Занавеси молевать — дело нехитрое, — простодушно улыбнулся он. — А вот ящик магический. Вчера красил. Сегодня с утра бьюсь, словно утекает цвет. Уши грунтовал его и лаком мазал, и... Ой, а у вас лицом-то что? Ерунда, в туалете на грабле наступил. Вы не подскажете, баба Ига куда пошла? Вежливо перебил я. Так у, у главного она. Условия контракта обсуждают. Шумно! Ясненько. Кажется, наш эксперт-криминалист... Несколько переувлеклась. Мы сюда не за этим собирались. На квадратной арене тренировались обнаженные по пояс акробаты. Никаких зримых следов вчерашней потасовки на парнях заметно не было, буквально ни одной царапинки. Спору нет, побили нас. Но неужели даже тот, кого ушиб Митька, нисколечко не пострадал? В это трудно поверить. Выходит, это не они... Но я что угодно даю на отсечение. Те, кто на нас напали, были именно акробатами. И других в городе нет. Вроде бы. Мне так кажется. В кабинет директора цирка я пошел не сразу. Поплутал немного, поприсматривался. Ничего особенно подозрительного не заметил. На меня тоже старались не обращать внимания. Я даже заглянул на их кухню. Отдельный закуток... с большущей жаровней и корзинами припасов, где сумрачная тетка деловито чистила овощи, придраться было абсолютно не к чему. Проходя мимо привязанной козы, невольно показал ей язык. Почему, зачем, за что, понятия не имею. Нахалка завиляла хвостиком и подмигнула мне с самыми игривыми намерениями. Боже, если она так же вела себя при людях, я влип. От сплетен не отмоешься. Ах, сам господин Э. Участковый почтил нас своим присутствием, нерадостно приподнялся мне навстречу директор цирка, когда я наконец соизволил дойти до его логова. Баба Яга сидела напротив, деликатно держа в ручках чашечку чая, и в глазах ее ясно отсвечивали золотые червонцы. Иногда бабку просто клинит на этом деле. И вам здравствуйте. Вот решил заглянуть, побеседовать об уличных беспорядках у входа в ваше заведение. Помилуйте, если э, какой-то псих влез э, на непринадлежащий ему помост и начал э, нести чушь, разве в этом есть хоть капля нашей вины? Надеюсь, что нет. Именно поэтому я сразу зашел к вам, а не стал поднимать в ружье всю стрелецкую сотню. Вы меня понимаете? О, несомненно, и поверьте, моя благодарность будет выражена во вполне конкретном и достойном внимания эквиваленте. Господин Трусарди извинился и убежал. Я проводил его нежной улыбкой, после чего строго обернулся к Еге. Простите, вы случайно не забыли, зачем мы здесь? Грешна, Никитушка. С честными глазами перекрестилась бабка. «Ну и ты бы только слышал, какой он мне процент предлагает, искуситель смертный. А эти делать-то ровно ничего не надо. Сиди себе в портере, да...» «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Да не же контракт кровью подписываю, а только пока по Руси балаган разъезжает». С мольбой уставилась на меня наша эксперт-криминалистка. «А в Стамбул, Мельбурн, Альф-Париж я с ними не поеду. Вот чем хошь клянусь, не нужен мне берег турецкий». «Бабушка!» «За терьмом Васька присмотрит. Яд в ступе при попутном ветре туда-сюда. Эх, милой! Одних командировочных столько отсыпают. А золотимся. — Киса, зачем вам столько денег? — мгновенно всплыло в памяти. Я открыл рот для суровой отповеди, но в эту минуту вернулся хозяин заведения. — Что ж, нам пора. Дела зовут, преступники не дремлют. Обязательно забежим на днях. Удачи в бизнесе, будет время, и вы к нам. «Понятно, конечно, несомненно, спасибо, надеюсь, нет», — с корговоркой выпалил директор, подбрасывая на ладони увесистый кошелек. «Как я и обещал, некая безналоговая сумма на развитие и поощрение лиц, с коих вы, господин участковый, сочтете того достойными, и, кстати, на излечение от последствий падения». «Наступление на грабли». но все равно огромное спасибо. Я искренне обнял говоруна и похлопал по спине. Только попрошу отнести все деньги в царский терем и сдать под запись в финансовую часть. Целевой вклад на нужды отделения, там поймут. Но, э, может быть, просто... Просто быть не может. Да, вашу милую собеседницу я забираю с собой. Контракт пришлите в отделение, мы обсудим. Честь имею. Сколько сил мне понадобилось, чтобы уволочь оттуда упрямую, где не надо, бабку, не поверите.